и тоже уставился на него. Два маленьких глаза были просто черными точками, но человеческий глаз глядел прямо на Майка. Века медленно, демонстративно опустилась и поднялась. Периферийным зрением Майк видел кольца. Примерно на 10 часов. Чудовища не смотрели на кольца, когда произошли изменения. Они и до сих пор туда не смотрели.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 Четыре.